Глава пятая. Чтобы не мешать все новым претенденткам, слепо шагающим из-за портьеры в зал, Эльвира отошла подальше к самой стене, как и планировала изначально. По толпе, собравшихся мелкой рябью, пробежали шепотки, и все повернулись к входу, где уже появилась следующая девушка. Значит, ей удалось слиться с местными и не выдать себя. Конечно, нужно было бы постараться, чтобы опростоволоситься за те три минуты, что она пребывала на всеобщем обозрении. Но Эльвира украдкой выдохнула с облегчением. Самое тяжёлое вроде бы позади. Теперь отстоять положенный срок у стеночки незаметно, и можно обратно в комнату. В зал вошла Женезия, и картина замерла, красуясь. В стороне Эльвиры померещился сдавленный вздох. «Вряд ли это был поклонник», — отметила она, находя взглядом источник звука. Халеный блондин, внешне чем-то неуловимо напоминавший сестру то ли формой носа, то ли очертаниями скул, побледнел до оттенка молочного пудинга и на достигнутом останавливаться не собирался, наметившись в синеву. «Сюрприз-то неприятный», — с некоторым золорадством отметила Эльвира. «Братец рассчитывал, что Женезия сидит безвылазно в борделе и обслуживает клиентов, а тут такая незадача. Того и гляди еще императору лично, — пожалуется на плохое с ней обращение». «Тут, конечно, еще доказать нужно будет, что именно он был заказчиком похищения». Как говорила сама Женя, ее вытащили из постели ночью и уволокли. Понятно, что без ведома хозяина дома такой финт провернуть нельзя было. Да и накануне братец был очень уж довольный и все намекал на какие-то ее неприличные склонности и качества. Она еще недоумевала, о чем это он, и только потом уже в борделе поняла. Так что жаловаться без доказательств затея так себе. Но если пойдут слухи, даже ничем не подкрепленные, это же какое пятно на репутации. Уже сейчас к блондину метнулись парни примерно его возраста, знакомые, наверное. Они яростно что-то шептали на перебой, а он лишь отмахивался, злобно уставившись на сестру. Женезия степенно отошла от занавеса бросив напоследок поддразнивающий, провоцирующий взгляд в сторону брата. Да она страх потеряла. Эльвира неодобрительно фыркнула. Дворец большой, за всеми не уследить, как бы наглюшку еще раз не похитили. Если император не примет ее в гарем, Женю искать-то никто толком не будет. Девушка покачала головой и вслед за остальными развернулась в противоположную сторону под звуки фанфар. По бесконечному арочному коридору к залу шествовал император. Рядом семенили слуги, охранники, придворные и приближённые, так что Эльвира им всем от души посочувствовала. Это же сколько они репетировали, чтобы добиться подобной синхронности. Приветствуем, ваше императорское величество! Грянул нестройный хор голосов, и все присутствующие склонились в поклоне. Император величественно прошествовал к возвышению, на котором стоял трон, оставив свиту у его подножие, поднялся на три ступеньки, изящно развернулся, взмахнув тяжелой с виду мантией, и уселся. «Отбор соискательниц в гарем его императорского величества в этом году завершен, зычно провозгласил выступивший вперед усатый и слегка пузатый мужчина зрелого возраста. Седина уже серебрила его виски, но, судя по румяным щекам, он не чурался радости и жизни. Распорядитель строго оглядел собравшихся и скомандовал. «Дорогие соискательницы!» «Прошу выйти в центр зала!» И сказано было вроде бы уважительно, но, судя по тону, поди ему воспротився. Да и не для того девушки приложили столько усилий, чтобы в последний момент сдать назад и отказаться от великой чести. Но если только здесь больше нет засланок вроде Эльвиры, так что все они послушно и сразу же засеменили в указанное место, где и собрались многоцветной стайкой бабочек. Со стороны, должно быть, эти колыхающиеся пышные многослойные юбки смотрелись как нежные цветы, волю случая попавшие на золотистый мраморный пол. Итак, результаты отбора то нам заправского телеведущего произнес усач. «Девы, вы все настолько прекрасны и удивительны, что его величеству было весьма сложно выбрать среди вас наидостойнейших. Девы потупились и зарумянились. Эльвира тоже опустила глаза, чтобы не выделяться на общем фоне. Но на самом деле едва сдерживала усмешку. Отлично подсластили пилюлю. «Все вы, и прошедшие отборы, и не прошедшие, сможете изложить вашу просьбу Его Величеству, как в письменном виде, так и приличной аудиенции». «По желанию», — провозгласил распорядитель. Эльвира приободрилась. «Вот он, тот самый момент, ради которого она здесь». «Ей обязательно нужно попасть на личную встречу с императором, причем желательно до того, как ее отведут на совет магов. Он уже должен быть к тому моменту в курсе, чтобы поддержал или хотя бы не позволил оборвать ее на полуслове. Рейн обещал поспособствовать, но все же Эльвире казалось, что из ее собственных уст история будет звучать убедительнее». «Итак, самый долгожданный вами всеми момент!» — сообщил распорядитель и выдержал театральную паузу. Все кандидатки затаили дыхание. Кто-то действительно жаждал попасть в гарем. Кому-то важнее была аудиенция, но следующие слова они и впрямь ждали очень долго. «Калермадао!» — выдал усач первое имя. Изящная хрупкая девушка со множеством мелких косичек светло-зеленого цвета выступила вперед, присела в реверансе, благодаря императора за честь. Дриада из одного из параллельных перекрестков миров вспомнила Эльвира статью из энциклопедии раз. Странно, от чего ее занесло в гарем? У них там вроде бы матриархат махровый. Пока девушка раздумывала, вызвали еще несколько счастливых финалисток. Изумление попаданки росло. Ей почему-то казалось, что император выберет одну, двух, ну, трех красоток, но не половину же претенденток. «Женезия Кантос», — произнес распорядитель зычно следующее имя. Блондин отчетливо скрипнул зубами, пожирая ненавидящим взглядом сестру. «Да». «С такими родственниками и врагов не надо», — отметила Эльвира флегматично. «Повезло Жене, что её таки приняли. Лучше переждать под защитой его величества, а там, глядишь, и замуж удастся пристроиться выгодно и удачно. Аристократкам большего и не нужно. Наверное». «Эльвира Санти!» — выдал распорядитель следующее имя. «Как забавно!» Теска, подумала Эльвира и вздрогнула, осознав, что усач смотрит на нее в упор. И не только он. Она явственно чувствовала тяжелый, горячий взгляд императора из-под его золотого убранства. Только не говорите, что это про нее. Этого не может быть. Зачем императору выбирать ее? Она же не рвалась, но старалась проходить конкурсы, конечно, но лишь бы не вылететь на первых порах. А потом, признаться, и испытания пошли какие-то символические. И потом, почему вдруг Санти... Эльвира повертела головой, стараясь не замечать направленных на нее вопросительных и насмешливых взглядов. «Может, все же речь не о ней?» «Да, Рейн говорил что-то про смену фамилии для маскировки, мол, Сазонова звучит слишком по-техногенному и ее сразу раскусят, но какую именно он собирался предложить, не сказал. Возможно ли... Ну, первые буквы совпадают...» Имя, опять же, не слишком тут распространенное. Получается, это таки про нее. Что? Эльвира в шоке и ошеломлении прямо уставилась на императора, а к ней уже шагали лакей, намереваясь приводить в чувство или тащить силы, это уж как получится. Встряхнувшись, девушка сделала шаг вперед сама на чистом автопилоте. Приветствия Его Величества они разучивали несколько десятков раз вместо танцев во время занятий, так что получилось довольно прилично. Она выпрямилась, застыла, как оглушенная, не слыша следующего имени. На этом, впрочем, список счастливец наконец-то закончился, и начался, собственно, бал. Император взмахнул рукой, дозволяя танцы. Сам он в толпу не спустился, то ли по протоколу не положено, то ли настроения не было. Остался сидеть на троне, оглядывая веселящихся гостей, но взгляд его то и дело возвращался к застывшей в центре зала попаданке. Вокруг Эльвиры замелькали пары. На неё косились неодобрением, она стояла посреди танцевальной площадки и мешалась под ногами. Но девушка не замечала ничего вокруг. Один из высокомерно выглядящих аристократов с длинными подвижными ушами, кажется, из тех самых эльфов, толкнул ее локтем, пролетая мимо в грациозном па, и Эльвира очнулась от транса. Пробралась, с трудом лавируя между парами к стеночке, и чуть не сползла по ней на пол. Вовремя прислонилась, чтобы отдышаться. «Тебя тоже выбрали! Здорово!» — радостно затараторила подоспевшая Женезия. «Я и не знала, что ты хочешь в гарем. Мне казалось, ты тут так, до аудиенции дотерпеть». «Я тоже так думала» пробормотала Эльвира непослушными губами. Сердце колотилось, как сумасшедшее, перед глазами темнело, пол подрагивал, норовя уйти из-под ног. Она одновременно испугалась до дрожи перспективы оказаться в гареме императора и испытала странное, предвкушающее возбуждение, что было весьма странно, учитывая ее влечение к Рейну. Может, хоть теперь ее страж встрепенется и определится с чувствами. Пойдет к Его Величеству, попросит отпустить ее, предложит ей. Что? Совместное проживание, пока его пара не найдется. Нет, пожалуй, скрыться на время в гореме, как ни парадоксально, звучит удобно и выгодно. Посторонним туда хода нет, ее там точно не отловит Санхумбер. Вполне возможно, что сам Рейн и попросил императора об одолжении приютить временно попаданку-нелегалку. Эльвира глубоко вздохнула, насколько позволял тугой лив, потом еще раз пытаясь успокоить бешено пульсирующую в висках кровь. Это всего лишь прикрытие. Никто не заставит ее исполнять гаремные обязанности. Никто же не заставит. Верно?